Могучий Бисмарк, стоящий на высоком постаменте, глядел на нас как-то очень хмуро, когда мы приблизились к знаменитому памятнику и немного там постояли. В соборе святого Михеля, главном храме города, Стив провел минут пять, истово крестясь, словно был протестантом, а не йогом буддийско-тантристского толка. Но, видно, так уж было надо». Видно, требовал этого безумный поиск точки сингулярности, в которую мы стремились на всех ментальных парах. Ратушная площадь, Ратхаус-Маркт и чудесная белоснежная галерея Альштер-Аркаден на берегу канала, впадающего в озеро Биннен-Альштер, тоже не показалась моим эзотерическим друзьям подходящим местом для встречи. Меж тем. Я уже сам начинал чувствовать, что час свидания близок. Стив как-то все сильнее нервничал, и лекция его становилась избивчивой, невнятной. Он комкал целые фразы и торопливо пояснял, что без этого я обойдусь. Вот то можно запросто опустить, а уж заключительные выводы и подавно никому не нужны. Суть же сказанного им сводилась, в общем-то, к нескольким Вполне понятным вещам, простым умозаключением. На определенном этапе накопление информации традиционная наука начинает пробуксовывать при попытке охватить и систематизировать весь объем знаний. На помощь ей призывается древняя мудрость, иными словами, магия, волшебство. Вначале это происходит неосознанно, мистические искания начала 20 века. Затем полуосознанно. Увлечение эзотерикой и психоанализом в середине века. И, наконец, полное осознание необходимости союза науки и магии. Бомбейская конференция 1982 года. Для Стива Чиньо данное рассуждение было озвучено истиной. Новое содержалось в другом. А именно, теперь на рубеже тысячелетий Настало время перенести методы магии на политику. Все обычные концепции полностью обанкротились, исчерпав себя. Ни демократия, ни тоталитаризм в любой форме не способны остановить сползание цивилизации к физическому самоуничтожению. К такому выводу пришли одновременно обе противоборствующие стороны. И началось сражение за ментальный контроль над миром. Если равновесие в этой битве не будет достигнуто, человечество погибнет и очень скоро. Характерно, что речь не шла о победе одной из сторон. Речь шла именно о достижении ментального равновесия при перекрестном контроле. Вот, собственно, и все. Чиньо произнес эти слова вслух. Вот, собственно, и все. Мы пришли. Заходите. Сюда? Удивился я. «А куда же?» «Мы стояли перед дверями Макдональдса». «Что ж, нормальный ход. Спасибо еще, что Нанда не спрятался от нас в Диснейленде или в игрушечном городке фирмы «Лего». «Неинтересно, когда я последний раз ел в Макдональдсе?» «Наверное, и впрямь это было в Москве на Пушкинской вместе с Андрюшкой. Там надо было стоять в очереди и платить». По нашим российским понятиям, немалые деньги за дурацкую булку с котлетой и стакан спрайта со льдом. А в Гамбурге вы не найдете ни одного заведения дешевле Макдональдса, что, впрочем, совершенно нормально для любой из цивилизованных стран. Нанда сидел за столиком и глубокомысленно жевал чизбургер. При нашем появлении он поднялся во весь рост, демонстрируя неизменную оранжевую тогу, босые ноги в сандалиях и маленькую российскую гармошку в руках. На этот раз он грянул в нашу честь самую популярную гамбургскую песенку про риппербан на чистом хохдойче. Местная публика реагировала спокойно, разве что дети с любопытством поворачивали головы. Я же приветствовал его, начало с благодарности. «Спасибо, Гуру, мое почтение. А знаете ли вы, что Гамбург был одним из первых городов на триумфальном пути группы «Битлз»?» Анжи посмотрел на меня с сочувствием. Потом призадумался, не шучу ли я, и, наконец, сообщил. «В те годы я как раз учился здесь, в университете, и бывал на их концертах. С Джоном был знаком лично». «С Джорджем мы сегодня иногда видимся, так что при следующей встрече обещаю исполнить что-нибудь из разных Битлз». «Под гармошку?» — поинтересовался я. «Не обязательно. С аккомпанементом возможны варианты». «Договорились. Ну, а почему ваш итальянский друг до сих пор не выучил нашего великого и могучего?» «Не до того ему». Сказал Шактивенанда. Мой итальянский друг, в отличие от меня, активно занимается политикой. И потом времена переменились. В ближайшие годы русский язык вряд ли будет актуален для кого-нибудь в Европе и Америке. Жаль, вздохнул я. Подошел Чиньо со стаканчиками спрайта и гамбургерами. «А Хольстона здесь не подают», — обиделся я, хотя прекрасно знал, что у «Макдональдсах» пива не бывает. Но мы вели этот тупой разговор, словно нарочно тянули время. Может, так и было? Ведь это, безусловно, Шактивенанда задавал тон беседе. «Что ж, не пора ли переходить к делу?» Я не успел спросить его об этом и тем более не успел получить конкретных инструкций. Даже попить спрайта в компании с великим гуру не удалось, потому что точка сингулярности или еще какая-нибудь мистическая гадость накрыла нас в тот момент по полной программе. За углом, очень близко, на мюнкеберг ударила автоматная очередь. Послышались крики из звон осыпающегося стекла. А должен вам заметить, Гамбург это не Москва, и там не каждый день стреляют на улицах. Щит! выкрикнул Стив Чинья. Похоже, он ожидал чего-то совсем другого.